Глава 32. Перспектива. Надо тебе переезжать и работу менять в Аврора, сообщил мне Витри 100, что я и сама уже прекрасно знала. До полнолуния ты ещё в относительной безопасности, потому как все в курсе, что Рира нет в городе. А вот позже могут возникнуть вопросы, почему это он тебя ненавишает, частенько и к себе не приглашает. А Тигель такая скотина, что не поленится это отследить. «В смысле нет в городе?» — недоумённо спросила я. «В прямом? Уехал раскапывать инфу для какого-то своего очередного дела. Уже больше недели как. Выходит, этой ночью меня посетила его астральная проекция? Ага. Интересно, Риер просто не счёл нужным сообщить Витресу, что возвратился в город, или об этом никому вообще знать не стоит? Ну, я распространяться точно не собираюсь. Было бы чем хвастаться». «Чем вообще занимается Риер, кроме того, что предоставляет место для оргий в разных ипостасях и отравляет мне жизнь, понижая мою самооценку?» «Дались тебе эти оргии! Такое чувство, что эта тема, как укус комара для тебя, зудит и зудит!» Закатил глаза рыжий, но вернулся к серьёзности, перехватив мой, не начиная эту хрень, взгляд. Риер решает специфические проблемы и спорные ситуации, возникающие между... Хм, гражданеми разных социальных слоёв, которые нельзя разрулить законными методами, или это будет очень долго и может нанести серьёзный ущерб. Решала. Сократила я данное вид три самоопределения трудовой деятельности Альфы. Вот не знал, что приличные девушки имеют представление о таком понятии, фыркнул парень. Хотя какой из него парень? Мужчина на грани пенсионного возраста, будет точнее. «Где я и где приличие в последнее-то время?» Пробухтела себе под нос и добавила. «Я телевизор смотрю, между прочим, а там чего только не услышишь». «СМИ — это зло», — постановил Витрис, задумчиво глядя на дорогу. «Эх, надо бы тебе настоящего сильного покровителя, Аврора. Так, чтобы всерьёз и надолго». «Ха-ха, отношения всерьёз и надолго, пусть даже без всякого покровительства, это нечто из жизни каких-то других людей». У меня такое не приживается. А тигиль чем плох? Нет, после последней фразы этого блондинистого козла я ни на секунду не рассматривал его в качестве постоянного любовника или защитника. Великого ума не надо, чтобы понять: от него самого защищаться придётся. Но прощупать же на эту тему рыжево можно. Вон он мне и безопасности, и щедрое довольствие, и обласкать во всех смыслах пообещал. «Он был бы ничем не плох на какое-то время, если бы действительно хотел тебя, Аврора. Ты учуяла от него запах похоти?» «Эм...» — зависла, припоминая. «Вроде нет, но, может, я просто не уловила. Мы на улице были вообще-то». «И что? Это не оправдание. Ты должна учиться воспринимать такие вещи вне зависимости от обстоятельств, Аврора». Это не только помогает оценить ситуацию и намерения окружающих в целом, но и жизнь спасти иногда. «А я и не оправдываюсь», — огрызнулась я. «Но если не спать со мной, то зачем я могла ещё понадобиться тигилю?» «Я, само собой, не отношу себя к типу сексуальных богинь, об обладании которыми грезит каждый второй встречный. Но и не пугало же, почему бы кому-то не хотеть меня потому что... просто хотеть?» «Чёрт знает!» пожал плечами Витрис. Но он племянник Видеда, а у них с Риером вечные контры. Рир формально сейчас твой альфа, и заметь, ты на данный момент единственный член его стаи. Но если бы ты относительно добровольно приняла покровительство Тигиля, а значит и Видедовских в принципе, то это вроде как откровенно заявить, что Рир не состоятелен в роли альфы, не способен контролировать даже одну единственную су Девушку типа плевка в лицо, мелкая гадость, но им приятно. А если тот же риер прибьёт тебя потом за такое неповиновение и наглость, то кому какое дело? Факт остаётся фактом. Нет, ну что за миленькая у меня стала реальность. Вокруг все прямо сговорились, желая сделать меня даже в собственных глазах как можно менее значимой и привлекательной. Только и думают, как поставить удобную для них позу и использовать в своих целях, а потом пойти дальше, оставив и разбираться с последствиями самостоятельно. И прежде это была не сказка, но эксплуатация меня мужиками в сугубо эгоистичных целях хоть не грозила моей жизни. Я с ней некуда, что Риеру абсолютно плевать на меня, и он являлся прошлой ночью, чтобы отлежаться, пока нужно. А сейчас уже и думать забыл обо мне и странном сне. Так что, как ни противно, Витрис прав, нужно продвигать программу по выживанию самостоятельно. Смена работы и места жительства, конечно, может временно обезопасить меня, но как надолго? Неужели вариант с сильным покровителем единственное решение с длительным действием? Но ради бога, кому я сдалась оберегать и содержать меня? И до сих пор очереди из желающих не наблюдалось, и теперь и подавно. И где бы найти место нахождения этих самых сильных покровителей? проворчала я, обращаясь больше к себе, чем к Рыжему. Место нахождения не обещаю, но мыслишка у меня есть. притормозив. На очередном перекрёстке Витрес повернулся и осмотрел меня с ног до головы, будто изучая заново, и пробурчал себе под нос: "Это, конечно, маловероятно, но а вдруг можете выгореть? А нельзя по конкретнее? Где мне искать защиты?" Стала я терять терпение. "На небесах", многозначительно провозгласил Витрес и поднял вверх указывающий перст. "Ну офигеть можно. Перспектив-то радужнее некуда. Ты забыл сказать, лопата?" Припомнила я одно из папиных выражений. Какая лопата. Не понял собеседник, после которой надо начинать смеяться. Я серьёзно, Аврора. Насупился ветрис и ткнул теперь в боковое окно авто. Ты можешь попытаться заручиться защитой в небесах в качестве претендентки на жертву для двоидушного Исайтари. Слушай, ветёк, тебе не кажется, что слова жертва и защита как-то не гармонично смотрятся в одном предложении? Скептически покосилась на него и проследила, куда он указывал. Там, возвышаясь над всеми остальными зданиями, светился яркими огнями высочайший в нашем городе небоскрёб. Его можно было увидеть практически из любой точки, и на верхних этажах и правда располагались самые супер-пупер крутые рестораны клуб с одинаковым названием Небеса. Чуть ниже находились личные апартаменты тех, кто мог себе позволить подобную роскошь. то бишь богатейших людей города и области». «Только не в данном случае, Аврора», — возразил Рыжий. «Поверь, я знаю, о чём говорю. Если тебе свезёт заработать этот статус от Исайтари, то в твою сторону никто не дохнёт и косо не посмотрит. То есть всего-то и делов, как-то добраться до этого твоего двоедушного. Кстати, что он за зверь ещё такой?» очаровать его своей красотой неземной и заполучить почётное звание его жертвы. Жертвы, собственно, для чего? Не все вопросы сразу, женщина, скорчил недовольную гримасу Витрис. Первое и главное, никаких шансов соблазнить его и завлечь в свои коварные сети у тебя нет. Он по мальчикам? Дело на огорчилась я. Нет. Блин, так и знала, что ты завуалированно обидеть меня попытался. Неискренне надулась я. Я тут только размечталась поразить своим непревзойдённым внешним великолепием и неповторимостью интеллекта богатого и могущественного мужика в самое сердце или что там у него по уязвимей, и безбедно пристроиться, а ты прямо в душу плюнул ей богу. Не юрничай, беззлобно рыкнул Витрис. Дело не в том, что ты не великолепна или что глупая пустышка, которых вокруг полно. Ну да, ну да. Хвалите меня, кто же этого не любит? Аврора, он уже лет 50 с чем-то состоит в отношениях с ободрщённой женщиной, между прочим. Они вместе дольше, чем я живу, блин. И всем вокруг известно, что никем другим и Сайтаре не интересуется абсолютно, ни в эротическом, прикладном плане уж точно. Мне что-то аж грустно стало. Есть же на свете, оказывается, такие особи противоположного пола, знающие, что такое верность. даже если они ни разу не человеки есть, но всё не про нашу честь. Так зачем ему жертвы? Не жрёт же он их. Ты ведь мне друг, и не стал бы ничего такого предлагать. Я подозрительно прищурилась на рыжего. Или я тебя слишком идеализирую? Объясняю. Он двоедушный. Отмахнувшись от меня, стал разъяснять Витрис. А это значит, что одна душа у него чистая, Условно считается, что человеческая, а вторая демоническая, проклятая, и поэтому с весьма специфическими потребностями. Демоническая, говоришь? И живёт этот половинчатый демон себе спокойно среди людей? Уставилась я на него насмешливо. Что дальше выяснится? Что гоблины захватили канализацию, и поэтому она вечно в ливне забивается? Или что все низкорослые дворники-гастарбайтеры на самом деле хоббиты из Шира? А с другой стороны, ты сама-то, Рори. Например, в начале месяца была еще вполне себе тривиальной человечкой, а сейчас вот оборотень. Чего иронизировать? Ты умничать будешь или меня дослушаешь? Грозно клацнул на меня зубами Витрис. Конечно, дослушаю. Покладисто закивала я. А эльфы тоже существуют? Аврора! Я вся во внимании. Короче, именно демонической душе и нужны жертвы для подпитки мощи Исай Тарий. И всё совсем не так страшно, как тебе может показаться, торопливо сказал он, едва я открыла рот. Питается он эмоциями, желательно очень сильными, положительными или отрицательными, неважно, от одной жертвы только единожды. Вот почему этих самых претенденток в жертву у него сотни, так что до каждой конкретной дела может дойти, ну не знаю, лет через 100, ты, вероятно, столько не проживёшь вообще. Оптимист ничего не скажешь. То есть он их просто вербует, а потом жрёт их чувства в порядке живой очереди, уточнила я. Нет, тут немного всё по-другому обстоит. Став претенденткой, получаешь печать, которая и заставит обходить тебя десятой дорогой любого задумавшего дурное, но она же тебя и соединит с двоидушным, неразрушимой с твоей стороны связью. И именно когда ты станешь испытывать эмоции достаточной степени интенсивности, чтобы привлечь его, тебя призовут. Но защита двоидушного для своих претенденток действует пожизненно. За это можно сказать спасибо его возлюбленной Элигер. Как-то это всё подозрительно смахивало на сделку с дьяволом, но мой мир в последнее время и так не райские кущи. К тому же, учитывая мою везучесть в личном, да и в жизни вообще, этому Исай Таре от меня ничего, кроме сплошного негатива, не дождаться. А такое отдать не жалко. «Можно я подумаю немного?» — спросила его уже у собственного подъезда. «Да ради бога!» — пожал плечами Витрис, явно не собираясь ко мне сегодня заходить. Это же вариант для твоей безопасности, не для моей. Думай сколько хочешь, но не забывай, что грёбаный большой брат следит за тобой. В гробу я такую родню видала, пробурчала, поднимаясь по лестнице.